Вы поняли бы положение, если бы именно вам, это сказал кто-нибудь другой. Постарайтесь же понять и меня в этом случае. И ради бога, не отказывайте мне в моей просьбе. Будьте со мной откровенны. Прекрасно, возразила Паула де Бивиль, несколько смущенная. — Но только не здесь. Вы забываете? Все на свете, перебил ее генерал Если думаю о королеве, называйте меня сумасшедшим. Я боготворю прекрасную Донью Изабелу. Говорите скорее, что вы желаете знать? Я хочу знать, кого любит королева? Маркиза. Мучительное сомнение терзает меня, временами луч надежды озаряет меня, порой же необъяснимый страх овладевает моей душой. Евгения слушала с напряженным вниманием. Мертвенная бледность покрыла ее лицо при страстном признании генерала. Слова Норвеса глубоко поразили ее душу. "Я попробую узнать это", отвечала маркиза. "Благодарю вас. О, благодарю вас. Когда же вы обещаете мне сделать это? Ещё сегодня?" Дон Норвес. "Завтра я сообщу вам результат. Только завтра." Это поздно, маркиза. Я рано утром должен отправиться в войска. если я получу утешительный ответ, вы скоро услышите о моем геройстве. Позвольте мне послушать разговор ваш с королевой. Но это никак невозможно. Вы будете в будуаре королевы. Я же через задние коридоры проберусь в комнату старой дуэнги Мариты, соседнюю с будуаром. стража вас не пропустит. О, об этом не заботьтесь, маркиза. Ах, боже, но что если вас увидят? Я дрожу от страха при этой мысли. Генерал Норваэс никогда не дрожит от страха маркиза. Наперед благодарю вас за вашу любезность. Завтра чуть свет я буду уже на пути в Олкалу. Наконец-то я буду знать что-нибудь положительное. Возвратимся к гостям, чтобы не заметили нашего отсутствия, произнесла маркиза де Евгения поднялась с места. Она слышала затем шелест тяжелого платья придворной дамы и шаги генерала, и маркизы стали удаляться. И так ей предпочли другую. Потребовалось несколько минут, чтобы успокоиться и снова собраться с силами. Грудь ее что-то сжимала, сердце надрывалось от боли. "Будь мужественна", прошептала она наконец. "Успокойся. дурное сердце, Я отмщена прежде, чем думала. "Изабелла не любит тебя. И ты почувствуешь то же, что испытываю теперь я. Но надо поспешить в зал. О, Евгения блеснёт Воскликнула она вдруг и бледное лицо ее зарилось холодной торжествующей улыбкой «Герцог Альба! Я совершенно забыла, что сегодня он будет выиграть ослепительно сияющей герцогской короне при жизни, полной наслаждения, я постараюсь забыть то, что он причинил мне сегодня. Да, Евгения, ты должна блистать. Тебе должны все завидовать. Только это может совершенно изгладить из твоей памяти испытанное в сегодняшнюю ночь. Графиня чувствовала себе достаточно силы, чтобы совершенно спокойно войти в большой зал. Голубой шарф ее грациозно не спадал на белое платье. Подали сигнал к кадрили. Евгения быстро вышла из раковиной ротонды в большой зал. Взор ее невольно пал на норвеса. Но он не заметил ее. Пары занимали уже свои места. Графиня глазами искала герцога Альба. Вдруг она увидела в стороне графиню, свою мать, которая, встав с места, протянула руку подошедшей к ней паре. С напряженным вниманием Евгения глядела в ту сторону, как бы не доверяя своим глазам. На плече герцога Альба красовался розовый бант. и он вел под руку Марию, ее сестру. Так и он пренебрёг ею. И он смел предпочесть ей другую, хотя бы родную сестру ее. Собравшись с последними силами, Евгения с гордостью выпрямилась. "Этого еще не доставало", прошептала она дрожащим голосом. "Несмотря на все это, ты будешь блистать перед всеми. Тебе будут завидовать все, кто тебя окружает".